Глава 15. К поместью Лемоновых мы так и не смогли подъехать. Вокруг было слишком много людей. Они толпами собрались на всех окружающих улицах, собой занимая несколько кварталов, и тут находились не только журналисты, ещё последователи жреца и, судя по всему, обычные жители королевства. Они, подобно бушующему морю, шумели, поднимали вверх плакаты с надписями, в которых виднелись приветствия нового жреца. улыбались, смеялись и разговаривали. Я видела, что полиция пыталась освободить хотя бы дорогу, но пока что не получалось, из-за чего были установлены предупреждающие знаки об объезде. Ехать в эту толпу, надеясь, что они всё же расступятся, безрассудно. Пройти через неё невозможно. Из-за этого я попросила развернуть машину и отъехать на несколько кварталов, остановиться в конце безлюдной улицы. Можете возвращаться во дворец. сказала водителю, выходя из машины. Я восхищалась Джейкабом, в том числе и его умением незаметно проходить в любые места, из-за чего сейчас поймала себя на мысли, что тоже хочу попробовать развиваться, находить свои пределы и перешагивать через них. Когда это делать, как ни в моменты, во время которых непозволительно ошибиться. Зайдя за дерево, я открыла на телефоне карты, приблизила их, осмотрелась. Некоторое время обдумывала, а потом размялась и побежала. До поместья Лемановых около 4 кварталов, и два из них вовсе заполнены толпами, а я вся в белом. Придумать более заметной одежды просто невозможно. Касательно этого меня спасало лишь одно присутствие тут последователей. Они тоже были одеты в исключительно белый цвет, и на фоне них я особо не выделялась. Но при этом У меня в приоритете было вообще никому не попадаться на глаза. Я пыталась идти внутри толстых стен заборов, передвигаться по садам особняков, в которых ещё не было жильцов, а значит и камер, но при этом всё равно прятаться в высоких кустах, через которые проходила. В какой-то момент я вовсе провалилась сквозь землю, изначально испугалась, даже впала в панику, но каким-то образом вынырнув наружу, заметила, что продвинулась на пару метров. «Я могу передвигаться под землёй?» Задав себе этот вопрос, я вспомнила слова жреца о том, что когда дело касалось способностей и тех, кто мне их дал, всё не могло быть просто так. Много мыслей, кипящая от адреналина кровь и некий восторг. На самом деле, хоть мне и требовалось попасть в поместье Лемонов, это не являлось чем-то критичным, и сегодняшний день я ещё могла провести в замке». Но я не сожалела о том, что пошла. Я этому радовалась, так как для себя многое поняла. Ради этого и пошла. И если бы не эта ситуация, неизвестно, когда бы я осознала, что возможно, могу передвигаться под землёй, или вообще никогда бы этого не узнала, следовало пробовать больше, постоянно. Всё ещё будучи взбудораженной, хотела поскорее рассказать жерицу о своём небольшом походе. Из-за этого даже желала в ближайшее время вернуться в замок. А значит, мне нужно в кратчайшие сроки закончить со своими делами. Оказавшись на территории сада поместья Лемонов, пошла напрямую к зданию. Изначально собиралась его обойти, чтобы найти вход, но эта домина была настолько огромной, что я просто мысленно чертыхнулась и прошла сквозь стену. Оказалось, что попала в гостиную. А там как раз сидела несколько женщин и девушек, пили чай, будто бы напряжённо разговаривали. Из присутствующих я узнала Хелен, её мать Прито и Гвинет Лемон, маму Джерриона. Остальных я тоже распознала как членов родов Лемон и три, но лично с ними не была знакома. Стоило мне пройти сквозь стену, как горничные выронили из рук всё, что они держали: подносы, чайники и чашки. Несколько женщин вскрикнуло И большинство прижались в спинки диванов. Челен дёрнулась так, словно попыталась то ли убежать, то ли спрятаться за тучной женщиной, которая сидела рядом с ней. Прита широко раскрыла глаза, как и Гвинет, которая тут же замерла, да дрожив в пальцах, сжимая свою чашку и приоткрывая рот. Возможно, я лишь преувеличивала, но у меня создалось ощущение, что я не просто прервала их разговор, В этот момент они обсуждали меня. Роды Лемн, 3. Я еле заметно кивнула, таким образом приветствовала их. Мы с Розином как-то несколько часов обсуждали то, как мне следует общаться с аристократией. Раскладывали каждый возможный случай по полочкам, но позже мужчина обобщил всё, сказав, что меня приравнивают к королю, а значит, вести я себя должна соответствующе, то есть «Равняться на его величество». «Верховная светлость доми!» Гвинет поднялась на ноги и сделала несколько шагов в мою сторону. Очень низко поклонилась. Остальные последовали ее примеру, но остались стоять на месте. «Я хочу попросить прощения. Ранее мы не оказали вам должный прием. Мы не знали, кто вы, и хотим исправиться. Сегодня...» «Не стоит утруждаться, госпожа Лемон». Я порвала её и пошла к двери. В обычном случае я бы попросила прощения за то, что прервала их чаепитие, но помня, как Гвинет набросилась на меня за то, что я неподобающе обратилась к горничной, ведь по её мнению, я невоспитанно разговорю не титулованным спасибо, извините, пожалуйста, решила к ней эти слова не применять. Тем более, в своём новом статусе я имела на это полное право. уже выходя в коридор, я вспомнила про своих родителей, с которыми Лемоны не позволяли мне увидеться. Разен сказал, что в ночь бала к ним прибыла королевская гвардия и защитила от отцовского наплыва журналистов, а также остальных людей. Тогда они ещё ничего не знали и не понимали, но я наконец-то смогла связаться с ними. Разговор получился коротким, но я попыталась их успокоить и заверить в том, что всё хорошо. «Скоро мы увидимся». Розен сказал, что уже совсем скоро их привезут во дворец. Пройдя по коридору, я вышла в холл и там увидела ещё одну горничную. Она мыла перила лестницы. «Господин Лемон у себя в кабинете?» спросила у неё. «Да». Она обернулась, увидела меня и упала на колени. А я от такого даже опешила, пока девушка что-то быстро и рвано говорила, раз за разом произнося «жрец», Я пыталась поднять её на ноги. Не получилось. В итоге я решила, что она сама это сделает, когда я уйду. К чему-то такому было трудно привыкнуть или хотя бы воспринять, ведь по отношению ко мне она вообще не вязалась. Кто я такая, чтобы передо мной становиться на колени? Но чем больше я думала об этом, тем отчетливее делала вывод, что на колене становились не передо мной, а перед самим понятием жрец. тем божественным величием, которым его считали. А мне следовало придерживаться определённой роли, чтобы не разрушить всё это. Подойдя к кабинету Джерриона, я постучала в дверь. Ответа не получила и, подождав немного, решила открыть её. Ведь на повторный стук также последовала тишина. Лемана увидела сразу. Он сидел в своём кресле, курил сигару, просматривал бумаги, верхнюю из которых как раз поднял, собираясь отложить её в сторону. Стоило двери открыться, как Джеррион поднял мрачный взгляд. Он явно был недоволен тем, что его потревожили. Но когда его взгляд коснулся меня, бровь парня приподнялась. Верховная светлость Доми. Он поднялся, поклонился, смотрел на меня так, что кожу сводило холодом. Моя невеста оказалась С небольшим сюрпризом. Или вы уже не моя невеста? Считаете, что наша помолвка уже разорвана? Я закрыла за собой дверь. Более внимательно посмотрела на Джереона. Почти все последние сутки я проспала, а он будто бы вовсе не ложился. Вот только всё так же выглядел идеально, даже с слегка растрёпанными и немного влажными после душа волосами, с серыми тенями, залёгшими под глазами. с небольшой щетиной и одетым не в привычно классическую рубашку, а в чёрную водолазку, которая тем не менее только подчёркивала его массивное, мощное телосложение. Интересно, он вообще может быть не идеальным хоть когда-нибудь. Я не совсем понимаю, как верховный жрец может вступать в брак. Лемон поднёс к губам сигару, сделал глубокую затяжку, He отводя голову в бок, выдохнул дым. Окно было открыто, но чувствовалось, что кабинет насквозь пропитан дымом. Наш брак предрёк предыдущий жрец. К сожалению, я до сих пор не знаю, зачем он нужен, но разорвать этот брак всё так же нельзя. И как же будет проходить наша семейная жизнь? Он обошёл кресло и опёрся поясницей о стол. Одну ладонь положив в карман штанов, я села на диван. Полагаю, так же, как и у всех. Конечно, за исключением некоторых нюансов. Каких же? Тех, что моей женой будет верховный жрец, я хотя бы прикасаться к вам могу, и как детей мы будем делать, заниматься сексом. Вы же у меня, оказывается, священная и неприкосновенная девушка. Первоочередность ваших мыслей поражает. Я еле сдержалась, чтобы не закатить глаза, а я сказал что-то из того, что не касается нас. Я хочу, чтобы вы понимали одну вещь. Как жрец, я не могу позволить себе негативных эмоций. Но тем не менее, к вам они у меня имеются. Всё, что было между нами, предрасполагает к этому, и даже того чего не было. Я прекрасно знаю, что вы меня терпеть не могли, и то, что ждали, когда же я умру. хотели этого. В голову мне залезли. Холодно, очень. Так что кожу уже не кололо, а резало. Нет. Я посмотрела в сторону окна. Из него частично увидела толпу, собравшуюся на улице. Мы с вами всё ещё обручены, но не в тех отношениях, чтобы даже задумываться о близости или каких-либо прикосновениях. Поэтому подобные вопросы как минимум неуместны. Лемона поднёс к губам сигару и сделал новую глубокую затяжку, но при этом не отрывал от меня взгляда своих привычно ледяных глаз. Почему вы раньше не рассказали, что именно? То, что вы следующий жрец. Он выдохнул дым. Не посчитала нужным, но сейчас я приехала, чтобы поговорить с вами и прояснить ситуацию. Касательно чего? Касательно нашей помолвки и будущего брака. Они всё ещё есть. В ближайшие дни я буду находиться во дворце. Но если и говорить о нашей совместной жизни, я бы не хотела проводить её тут. Я не стала говорить, что мне не нравится рот лемонов. Как же Рицу, мне подобные слова были непозволительны. Сбивая пепел в пепельницу, Джеррион еле заметно наклонил голову набок. Переедем в мой особняк? Да, подобное будет более приемлемо. Вы сейчас уедете во дворец? Да. «Как?» — я приподняла бровь, давая понять, что не поняла вопроса. «Толпа меньше стала?» — Джеррион уточнил свой вопрос. «Я думаю, что нет. Вы из-за неё не можете покинуть поместье?» Лемон кивнул. «Это временные трудности». Я поднялась с дивана и направилась к двери. Лемон пошёл провожать меня. Всё же в нём это имелось. Внимание мужчины к женщине. Безмолвное. «Я не могла. и исходящие как нечто само собой разумеющееся всё же даже в этом он был идеальным хотя в остальном он был грубым монстром я пошла к спальне которую тут занимала но тех вещей которые должны были доставить из дворца тут не было позвонив разену узнала что и они застряли где-то по пути я уже хотела уходить но как оказалось не могла моя проходка значительно опустошила моё тело и требовалось хоть немного времени, чтобы опять набраться сил, возможно, поесть. Пока я была в спальне, два раза приходила Гвинет Лемон, стучала в дверь, но я не открывала и делала вид, что меня тут нет. Ещё несколько раз приходили какие-то женщины из рода 3. Поняв, что отдохнуть в этой комнате не смогу, осторожно прошла через боковую стену и поплелась искать более уединённое место.